но после этого конфликта пришлось переменить место дислокации. Отныне я сидел на салинге Бизане, где гнусная тварь не могла причинить мне вреда и только тревожила мой сон на зойливом лае. Забегая вперед, скажу, что милосердное провидение со временем избавило меня от этого врага. Во время бури у португальских берегов селедка пала жертвой своей собачьей кармы, волна смыла дворняжку за борт, туда и дорога. Ничто больше не нарушало мой дремотный покой.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 Можно было бы подумать, что время вообще остановилось. Как говорят моряки, в плавании еще дней идет от порта до порта и от шторма до шторма. Но бури нас не беспокоили, а от мыса Дюрас до Лиссабона, где л а с т о ч к и предстояло освежить запас воды и припасов, идти предстояло дней десять, а то и пятнадцать, если ветер поменяет направление или ослабнет. Начало дневника я опускаю, оно слишком похоже на словарь морских и медицинских терминов — а никаких существенных событий не описано, пожалуй, перейду сразу к 6 марта, когда у Летиции состоялось важное объяснение с капитаном. Прибавлю лишь, что ввелся дневник по-швабски, ибо никто на корабле не знал этого южно-германского наречия, а значит, можно было не опасаться нескромных глаз. 6 марта, понедельник, девятый день плавания. Ветер, вест-дюй-вест, порывистый. п е л и н г мыса ф и н и с т е р р в полдень за сутки пройдены 94 мили. Сегодня мы перешли от теории к практике. Добрейший отец Астольф хвалит меня за смышленность и цепкость памяти, уверяя, что обыкновенный лекарский ученик тратит на вводную часть медицинской науки не менее полугода. Начали мы с самого легкого лечения запоров. Научилась изготавливать слабительный отвар из фруктус рамни катартити и грана-малюка, а также пользоваться малым клестиром. Возможность попрактиковаться в этом занятии мне предоставил Геркабан, желудок которого из-за возраста стал плохо переваривать соленую лошадь, так что бедняк с самого отплытия еще ни разу не справил нужды. Кстати уж об этой малоприятной материи. Сколь много неудобств доставляет мне отсутствие латрины на корабле! Если б ы неделикатность моего славного соседа, удаляющегося из каюты всякий раз...